Страдания святого великомученика Меркурия. Нечестивые цари римские Деки и Валериан, созвав своих князей и вельмож, имели совещание с ними о распространении чествования своих лживых богов и истреблении и уничтожении святой христианской веры. И единодушно с общего согласия не издали в Капитолии следующий указ. Римские цари, непобедимые победители, пресночестные, великие, верные, Деки и Валериан с вельможами, так как мы испытали благодеяния и дары наших богов и вместе с тем насладились победами, которые они подают нам на врагов, так как к тому же мы изобильно получаем от них всякого рода плоды через благорастворение воздухов и считаем их своими благодетелями, И устроителями общего благополучия, то поэтому по совещании с вельможами единодушно повелеваем, чтобы люди всякого звания, свободные и рабы, военные и невоенные, приносили жертвы богам, преподая и усердно молясь им». Если же кто осмелится нарушить наше царское повеление, изданное нами на общем совещании, того мы повелеваем, связав, бросить в темницу, потом предать различным мучениям. Если, раскаявшись, он подчинится повелению, то будет удостоен нами не меньшей почести. Если же будет противиться, то после многих мучений пусть будет казнен через усечение мечом, или пусть будет брошен в море, или отдан на съедение птицам и псам. В особенности же так должны быть казнены христиане, если найдется кто-либо из их веры, повинующиеся же нашему повелению получат великие почести и подарки. Желаем благополучно здравствовать. Когда был издан такой царский указ, то весь Рим пришел в смятение, ибо это безбожное повеление было объявлено по всему городу и послано в окрестные города и страны. В то время на римское государство восстали варвары. Цари приготовляли своих воинов и приказали воинским полкам из всех городов сходиться в Рим. Тогда пришел и тот полк, в котором Меркурий был воином. Этот полк назывался Мартенцес из Первой Армении под начальством трибуна Сатурнина. По отбытии царя Декия на войну Валериан остался в Риме. Когда во время войны римлян с варварами между ними произошла продолжительная битва – Меркурию явился ангел Господень в образе высокого человека, одетый в белые одежды и держа в своей руке меч, он сказал ему, «Не бойся, Меркурий, не страшись, ибо я послан на помощь тебе, чтобы сделать тебя победителем. примет этот меч и устремись на варваров, и когда победишь их, не забудь Господа Бога твоего». Находясь как бы вне себя, он принял ивившегося ему за одного из римских князей. Взяв подаваемый ему меч, он устремился с великим мужеством на врагов и посекал их, как стебли растения. Пройдя сквозь варварские полки, он достиг до самого варварского царя, убил его мечом и поразил вместе с ним великое множество храбрых воинов, так что меч прилип от крови к руке его. Так варвары были побеждены и обращены в бегство римлянами. Тогда Декий, узнав о великой храбрости Меркурия, призвал его к себе и, почти в великими дарами, поставил его начальником над всем войском. Декий, думая, что враги были побеждены с помощью богов, был весьма рад и, раздав воинам много золота, отпустил каждого к себе домой. Сам же, идя с Меркурием к Римму, устраивал по городам большие пиры. Однажды ночью, когда военачальник Меркурий спал, пришел к нему ангел таким же образом, как и в первый раз, и толкнул его в бок «Разбудил». Поднявшись и увидев явившегося, он как бы онемел от ужаса, ангел сказал ему, «Меркурий, не помнишь ли, что я сказал тебе на войне? Смотри, не забывай Господа Бога твоего, ибо тебе надлежит пострадать за Него и получить венец победы в преславном царстве Его со всеми святыми». Сказав это, ангел сделался невидим. Он же, придя в себя, начал благодарить Бога и вспомнил о христианской вере, о которой слышал от деда и от своего отца. Отец его по имени Гордиан состоял воином в том же полку, в котором впоследствии числился и он. Часто говорил, «Блажен, кто состоит воином Царя Небесного, потому что получит от него награду в Небесном Царстве, ибо этот царь сотворил словом всяческое, будет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его». Вспоминая слова своего отца и размышляя умом о явлении ангела, Меркурий умилился сердцем и начал плакать и рыдать, говоря, «Увы, мне грешному, будучи как бы ветвью зеленого дерева, я засох, не имея ныне корня познания Бога». Когда он так говорил с рыданиями, царские слуги пришли звать Меркурия к царю на некоторое совещание. Меркурий отказался, завшись больным. И царь отложил совещание на другой день, ибо не хотел совещаться без Меркурия ни о чем. Так он любил и почитал его». Поутру, пригласив с почетом к себе Меркурия, царь совещался с ним о том, что относилось к пользе римского царства. По окончании совещания царь сказал Меркурию, «Пойдемте вместе в храм Артемиды, чтобы принести жертвы ей». Святой тайно уклонившись от царя, пошел в свое жилище. Никто же из вельмож и оклеветал его перед царем, говоря... «Великий царь, непобедимый победитель, избранный богами для обладания царством, благоволи скротостью выслушать меня. Тот, который получил почести от вашей царской десницы, которого ваша держава прославила и возвеличила, вот он не пришел в храм великие богини принести жертву за вашу державу». Царь сказ спросил, «Кто это не хочет приносить в единомыслии с нами жертвы досточтимой Артемиде?» Советник Катул отвечал, «Меркурий, которого возвеличила ваша царская милость, он отказывается от поклонения нашим богам». Царь сказал, «Не по зависти ли, какой вы клевещите на него, не поверю вам, пока сам не испытаю его и не удостоверюсь твердо. И если не окажется того, что вы говорите, то примите много казней за свою клевету. Если же это окажется истиной, то за верность богам и нашему царству будете удостоены почести от нас». Сказав это, царь тотчас послал пригласить Меркурия с честью, и когда он явился, Декий сказал, «Не я ли оказал тебе почесть, поставив тебя начальников над всеми моими князьями и по той причине, что с помощью богов ты победил врагов? Зачем же ты отказываешь неблагодарным за такое мое благодеяние тебе и презираешь власти и повеление мое, не воздавая подобающей чести нашим богам, как мы слышали от некоторых верных нам людей?» Доблестный воин Христов, совлекшись по апостольскому слову ветхого человека с деяниями его и облекшись через крещение в нового, созданного по Богу, с дерзновением отвечал, «Почесть твоя пусть будет с тобою, ибо я победил врагов не с помощью ваших немощных богов, но силою Христа Бога моего. Однако возьми от меня то, что ты дал мне, ибо наг я вышел из шрева матери моей, нак и отойду». Сказав это, он снял... Воинский пояс и начальническую одежду и бросил к ногам царя с громким восклицанием. «Я христианин! Слышите все, что я христианин!» Тогда Декий пришел в ужас и в молчании, смотря на святого, удивлялся его смелому слову и делу, дивился еще и красоте тела его. Ибо святой был высок ростом, румян лицом, и в самом взоре его светилось мужество. Потом он повелел включить его в темницу, говоря... Этот человек не оценил в своей чести, но когда он испытает бесчестие и огорчение, думая, он обратится к благочестивой мысли. Святой, когда отвели его в темницу, славил и благодарил Бога. Ночью ему снова явился ангел Господень, говоря, «Будь мужествен, Меркурий, не бойся, веруй в Господа, которого ты исповедал, и Он избавит тебя от всякой печали». Меркурий был весьма укреплен этим ангельским явлением. Поутру на другой день царь Декий сидел на судилище, и когда Меркурий предстал пред ним, сказал ему, «Через твое безумие ты заслужил такую честь, что стоишь, как осужденный на суде». Святой отвечал, «Поистине мне приличествует такая честь ради моего Господа. Ты взял то, что вскоре погибает. Я же получу то, что пребывает вовеки». Царь сказал, «Поведай нам, какого ты рода и отечества». Святой отвечал, О роде моем и отечестве, если хочешь узнать, я скажу тебе. Отца моего звали Гордианом, по происхождению он скифианин и был воином в полку мартенцев. Отечество же мое, к которому я с ревностью иду, есть горний Иерусалим, город царя небесного». Царь сказал, «Почему ты не повинуешься нашей воле? Почему не исполняешь заповеди, данной нами для всех? Почему не хочешь поклониться богам, чтобы получить свой прежний сан? Или хочешь умереть в мучениях? Отвечай скорее, потому что ты для этого призван». Святой Меркурий сказал, «Я пришел для того, чтобы победить тебя и твоего отца-дьявола, виновника всякого зла, и получить венец победы от подвигоположника Иисуса Христа, моего Господа. Исполняй надо мной без отлагательства то, что замышляешь, ибо у меня есть броня и щит, которым преодолею все, и измышляемые тобой против меня мучения». Тогда царь, разгневавшись, сказал, Так как ты говоришь, что имеешь броню и щит веры, то повелеваю повесить тебя на гимн, растянув между четырьмя столбами. Когда это было сделано, мучитель сказал, где у тебя ныне орудие для борьбы твоей? Святой же Меркурий, воззрев на небо, сказал, Господи Иисусе Христе, помоги мне рабу твоему. Царь повелел принести острые ножи и мечи, резать тело святого, а на земле под ним развести огонь, чтобы израненный сверху ножами и мечами, а снизу, опаляемый огнем, он жестоко страдал когда стали делать это из тела его крови, и потекла ручьями, так что даже огонь погас от крови, а святой все терпел доблестно. После этого Декий повелел отвязать его, чтобы он не умер слишком скоро, и крепко запереть в некотором помещении. Слуги, взяв его, понесли, ибо он не мог сам идти, будучи еле жив, и бросали его в темнице, думая, что он тотчас умрет. И святой лежал, как мертвый, только чуть дыша по причине жестоких ран. С наступлением ночи ангел Господень пришел к нему и сказал, «Мир тебе, добрый страдалец!» и исцелил его от ран. Святой ощутил в себе силу, стал здоровым и благодарил Бога, посетившего его через своего ангела. Поутру царь снова повелел представить к нему Меркурия. Воины, пойдя за ним, нашли его здоровым и, взяв, повели его к царю. Царь, увидев, что он здоровый, ходит без чужой помощи, сказал, Тот, которого вчера унесли от нас мертвым, ныне ходит сам, как будто бы не имел на себе никакой раны и повелел воинам осмотреть раны его. Осмотрев тело мученика, они сказали царю, «Клянемся, целостью твоей державы у Меркурия все тело невредимо, без всякого порока, как будто бы никогда никакое мучение не прикасалось к нему». Царь сказал, «Он непременно станет говорить, что его исцелил Христос. Не проводили ли вы к нему в темницу какого-либо врача?» Они отвечали, клянемся вашей державой, управляющего всем миром, что никто не осматривал его, ибо мы думали, что он тотчас умрет, а как он исцелился и стоит ныне здоровым, мы не знаем. Царь сказал, посмотрите на христианское колдовство, тот, который вчера казался мертвым, сегодня стоит здоровым перед нами. Затем с яростью сказал святому, кто тебя исцелил, скажи нам по правде, ибо я не считаю возможным для тебя исцелиться иначе, как через колдовство». Святой отвечал, «Как ты сам первоначально сказал против своей воли, так и есть. Господь наш Иисус Христос, истинный врач душ и телес, исцелил меня. Он, который, связав нерушимыми узами всех колдунов и чародеев вместе с поклоняющимся идолам, предаст их гиенскому огню, ибо они не познали истинного Бога, создавшего их». Царь сказал, «Я снова рассеку твое тело ранами и посмотрю, исцелит ли тебя Христос, которого ты исповедуешь». Святой отвечал, верую в Господа моего Иисуса Христа, что ты не победишь меня всеми словами, измышляемыми против меня, мучениями, ибо я нисколько не боюсь их, будучи укреплен словами моего владыки, который сказал, «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в гиенне. По умершлении он воскресит меня снова в страшный день праведного суда». Царь повелел снова мучить его огнем и ранами. Когда святого били и жгли огнем, то от опаляемого тела его вместо смрада исходило великое благоухание. Мученик терпел так доблестно, что не испустил крика, ни стона, ни вздоха, так что все дивились терпению его. Царь сказал ему, насмехаясь, «Где ныне твой врач? Пусть придет сюда исцелить тебя, ведь ты говорил, что он может и по смерти воскресить тебя». Святой Меркурий отвечал, «Делай, что хочешь, ты имеешь власть над моим телом, над душой уже Бог. Хотя бы ты и умертвил мое тело, однако душа пребудет нетленной во веки Царь повелел повесить его вниз головой, на шею же его привязать большой камень, чтобы давимой тяжестью камня он умер. Мученик же, укрепляемый благодатью Божией, в продолжении многих часов претерпевал это мучение, оставаясь живым». Потом, отвязав камень, царь повелел бить его бичами, концы которых были окованы медью, и били его так жестоко, что даже земля обогрелась кровью его. Он же, твердый как адамант, мужественно терпел, говоря, «Благодарю тебя, Господи, что сподобил меня пострадать за имя Твое». Царь, видя, что мученика никак нельзя склонить к воле его и, не имея более времени мучить его, ибо спешил идти скорее в Рим, постановил над ним такой окончательный приговор. Меркурия, который вменил наших богов ничто и презрел честное постановление нашей кротости, наша держава повелевает везти в Каппадокийскую страну и там отрубить ему главу для вразумления многих, ибо всякий противящийся царю будет казнен мечом после многих мучений. Воины, взяв святого, положили его на животе и, крепко привязав его, ибо он был весьма расслаблен телом по причине многих мучений, повезли в Каппадокию. Когда они были в Кесарии, Господь явился святому и сказал, «Меркурий, приди ко мне и пребывай в покое. В течение ты совершил, веру соблюдил, прими же венец подвига твоего, ибо здесь тебе должно скончаться». Мученик, весьма укрепленный этим видением, спаса и, желая скорее разрешиться от тела и жить со Христом, сказал бывшим с ним воинам, «Совершите то, что приказано вам, не откладывая более. Господь же, призывающий всех к покаянию, да подаст вам свою благодать, Богатой милостью он преизобильно подает свои дары приходящим к нему. После того, как он это сказал, глава его была усечена при исповедании им спаса нашего Иисуса Христа 24 ноября. На второй день по кончине святого тела его оказалось белым, как снег. И от него исходило благоухание драгоценного мира и фимиама, и по причине такого чуда многие уверовали во Христа. Святое тело его было с честью положено на славном месте, подавая больным много исцелений. Этого воина, святого великомученика Меркурия, душою уже торжествующего на небе, возбранная воевода Пресвятая Богородица призывала спустя значительное время на следующую свою воинскую службу. Когда святой Василий Великий молился пред икону и Пресвятой Богородицы, при которой было изображение и святого великомученика Меркурия с копьем, как воина, чтобы злочестивый царь Юлиан Отступник, великий гонитель и истребитель правоверных христиан, не возвратился из персидской войны для истребления христианской веры, то увидел, что там при иконе Пресвятой Богородицы образ святого Меркурия сделался на некоторое время невидимым, потом показался с окровавленным копьем. В то самое время Юлиан Отступник был пронзен на персидской войне копьем неизвестного воина, который тот час после того сделался невидим, Окаянный Юлиан, извергнув вверх хлынувшую из раны кровь, обращался к небу с такими хульными словами на Христа «Ты победил, Галилеанин!» и так бедственно извергнул душу свою. Это чудо сделалось тогда явным, ибо по молитвам святого Василия Великого сама Пресвятая Богородица послала этого угодника Божия и своего святого победоносного великомученика Меркурия от церкви, торжествующей к церкви, воинствующей на казнь богопротивного отступника Юлиана на защиту святой веры и православных христиан. Его святым представительством и защитою пусть будет И мы сохранены от богопротивных врагов, побеждаем их с помощью Его, и будем вместе с Ним славить Бога и Богородицу во веки веков. Аминь.